Часть вторая. Тебе не следовало этого делать, сердито процедил Кольберг. Мартинбек взглянул на полицейских и спокойно произнес: «Вам еще нужно многому поучиться». Пойдем, ленард Пожарище выглядело мрачно. От дома в буквальном смысле остался один фундамент: труба, груда обуглившихся досок и битой черепицы. Вокруг разносился резкий запах дыма и гари. Несколько человек в серых комбинезонах тщательно тыкали в пепел шестами и раскапывали его короткими лопатками. В сторонке были установлены два больших сита. По земле вились шланги, протянутые к шоссе, где стояла пожарная машина. На переднем сиденье в ней сидели двое пожарных. Чуть дальше, метрах десяти, стояла длинная мрачная фигура с трубкой во рту, засунув руки глубоко в карманы пальто. Это был Фредерик Меландер из отдела убийств Стокгольмского управления. Участник сотен трудных расследований. Он славился умением логически мыслить, выдающейся памятью и невозмутимым спокойствием. В более узком кругу он, кроме того, был известен своей замечательной способностью всегда оказываться в туалете, когда его кто-либо искал. Он обладал чувством юмора, но весьма умеренным. Был экономным и скучным, ему никогда не приходили в голову блестящие идеи, и он никогда не чувствовал внезапного вдохновения. Короче говоря, он был первоклассным полицейским. «Привет!» – бросил он, не вынимая трубки изо рта. «Как дела?» – поинтересовался Мартинбек. «Так себе. Есть какие-нибудь результаты?» «Пока нет. Надо все тщательно осмотреть. Это займет много времени». «Почему?» – спросил Кольберг. «К тому времени, когда приехала пожарная машина, и пожар был погашен, дом почти полностью сгорел и разрушился. Пожарные залили огонь сотнями литров воды и быстро его погасили. А ночью ударил мороз, и все это превратилось в гигантский ледяной конгломерат». «Веселенькое дельце», – произнес Кольберг. «Если все делать по правилам, «Им теперь придется счищать лед слой за слоем». Мартинбек кашлянул и сказал, «А трупы? Они их уже нашли?» «Один», — ответил Мейлендер. Он вынул трубку изо рта и указал черенком в сторону бывшего правого крыла сгоревшего дома. «Вон там. По-моему, это девушка лет 14, Та, которая спала в мансарде». «Кристина Модик?» Да". Они оставят ее здесь на ночь. Скоро стемнеет, а они хотят работать только при дневном свете. Меландер вытащил кисет, тщательно набил трубку и закурил. Потом спросил. «А как у вас дела?» «Превосходно», — сказал Кольберг. «Да», — заметил Мартинбек. «Особенно у Ленарта. Сначала он едва не подрался с Реоном». «В самом деле?» — удивился Меландер, чуть приподняв брови. «Да». «А потом его едва не забрали два полицейских за появление в нетрезвом виде». «Ага, понятно», — спокойно сказал Меллендер. «А как там Гюнвальд? Он в больнице. У него контузия». «Он отлично потрудился вчера вечером», — отметил Меллендер. Кольберг посмотрел на развалины дома, вздрогнул и сказал. «Да, вынужден это признать. Черт побери, ну и холодина». «У него было очень мало времени», — сказал Меллендер. «Да», — согласился Мартинбек. «Как дом мог так быстро сгореть?» «Пожарные пока что не могут этого объяснить». «Хм», — хмыкнул Кольберг. Он посмотрел на пожарную машину, и его мысли приняли иной оборот. «А что эти парни здесь до сих пор делают? Единственное, что может теперь загореться, так это разве что пожарная машина». «Они гасят леющие угли», — объяснил Меллендер. «Обычная работа». «Когда я был маленьким, произошла какая-то замечательная штука», — вспомнил Кольберг. «Загорелось пожарное депо, и все машины внутри сгорели. А пожарники только стояли снаружи и глядели на все это. Я теперь уже и не помню, где это было». «Но ты немножечко не так все рассказал». «Это случилось в Уддевала», — пояснил Меллендер. И если быть точным, это было десятого...» «Бога ради, не трогай ты мои детские воспоминания!» – раздраженно попросил Кольберг. «А какова, по их мнению, причина пожара?» – спросил Мартинбек. «Они пока что не знают», – ответил Меллендер. «Ждут результатов технической экспертизы, так же, как и мы». Кольберг угрюмо огляделся по сторонам. «Черт, ну и холод!» – снова пожаловался он. «К тому же здесь запах, как в открытой могиле». «А это и есть открытая могила», – торжественно заявил Меллендер. «Ну ладно, пойдем», – обратился Кольберг к Мартину Беку. «Куда?» «Домой. Зачем мы вообще сюда приперлись?» Спустя пять минут они уже ехали в машине. «Этот чурбан действительно не знает, почему он следил за Мальмом?» – спросил Кольберг. «Ты имеешь в виду Гюнвальда?» «Да кого же еще?» «Не думаю, что он это знал, однако полностью не уверен». «Ларсона нельзя назвать большим интеллектуалом, но...» «Он человек действия», — сказал Мартинбек. «И в этом есть свои преимущества». «Да, конечно, но все же немножечко обидно, если ты не имеешь ни малейшего понятия о том, чем ты занимаешься». «Он знал, что должен наблюдать за человеком, и, возможно, этого было для него достаточно». «А как получилось, что этим делом занялся Ларсон?» «Все очень просто». Геран Мальм не имел никакого отношения к отделу расследования убийств. Его задержали ребята из другого отдела. Они пытались его арестовать, но не получили на это разрешения. Пришлось им его выпустить, но они хотели организовать за ним наблюдение, чтобы он никуда не исчез. Поскольку у них было полным-полно собственной работы, они попросили Хаммара помочь им. Он поручил Ларсону организовать наблюдение в дополнение к его основным обязанностям. А почему именно ему? После гибели Стенстрюма Гюнвальд считается лучшим специалистом по таким делам. В любом случае он оказался на своем месте. Почему? Потому что ему удалось спасти восемь человек. Как ты думаешь, сколько человек смог бы вынести из горящего дома Рён или Мелендер? «Да, конечно, ты прав», – нехотя сказал Кольберг. «Возможно, мне следует извиниться перед Реном». «Думаю, следует». Поток машин двигался очень медленно. Немного помолчав, Кольберг спросил, «А кому понадобилось за ним следить?» «Не знаю. Кажется, отделу краж. Эти парни расследуют 300 тысяч краж в год, и у них даже нет времени, чтобы спуститься в столовую и нормально пообедать». понедельник мы все это выясним. Это легко сделать. Кольберг кивнул. Он проехал еще метров на десять вперед и снова был вынужден остановиться. «Думаю, Хаммер прав», — сказал Кольберг. «Вероятнее всего, это обычный пожар». «Дом что-то уж подозрительно быстро загорелся», — возразил Мартинбек. Кроме того, Гюнвальд сказал, что... Геонвальд Дурале оборвал его Кольберг. «К тому же он всегда что-то выдумывает». я могу привести уйму самых естественных причин. Например, какой-нибудь взрыв. Некоторые из этих людей были не владах законом и могли держать дома какие-нибудь взрывчатые вещества. Кроме того, у них могли быть канистры с бензином или газовые баллоны. Вряд ли мальм был такой уж крупной рыбой, раз они отпустили его. Совершенно невероятно, что кто-то решил подвергнуть опасности жизни восьми человек. только для того, чтобы избавиться от Мальма. «Даже если окажется, что это поджог, все равно ничто не указывает на то, что охотились именно за Мальмом», сказал Мартинбек. «Да, ты прав», согласился Кольберг. «Сегодня у нас не самый лучший день». «Да», кивнул Мартинбек. «Ладно, увидимся в понедельник». На этом разговор закончился. На Шермарбринг Мартинбек пересел в метро. Он не знал точно, к чему он чувствует большее отвращения: к переполненному метро или езде с черепашьей скоростью в машине. Впрочем, у метро было хотя бы одно преимущество, потому что можно было быстрее доехать. Хотя ему вовсе незачем было торопиться домой. А Ленард Кольберг спешил домой. Он жил на Паландергаттон, и у него была красивая жена, которую звали Гюн, и шестимесячная дочь. Его жена лежала на животе на ковре в гостиной и выполняла домашнее задание. На ней была надета лишь старая пижамная куртка. Она лениво болтала в воздухе длинными голыми ногами. Гюн посмотрела на мужа большими карими глазами и сказала, «Боже, ты сегодня такой мрачный!» Он снял пиджак и швырнул его на стул. «Будиль уже уснула?» Она кивнула. «У меня был сегодня ужасный день», – пожаловался Кольберг. «Все на меня кидались. Сначала Орион, потом два идиота полицейских из округа Мария». Ее глаза блеснули. «А ты, конечно, совершенно не чувствуешь за собой никакой вины». «Ладно, в любом случае, теперь я свободен до понедельника». «Я не собираюсь тебя ни в чем упрекать», — сказал Агюн. «Чем мы займемся?» «Мне хотелось бы сходить куда-нибудь поужинать и немного выпить». «Думаешь, нам это удастся?» «Конечно». «Сейчас всего лишь восемь часов. Мы сможем раздобыть на сегодняшний вечер няню?» «Надеюсь, Оса не откажется прийти». Оса Турнель была вдовой полицейского, хотя ей исполнилось всего 25 лет. Она жила с коллегой Кольберга Оки Стенстрёмом, которого застрелили в автобусе четыре месяца назад. Гюн нахмурила густые темные брови и принялась энергично тереть ластиком по листу бумаги. «У меня есть другое предложение», — сказала она. «Мы можем отправиться в постель. Это дешевле и намного приятнее». Омары в белом вине это тоже очень приятно», — заметил Кольберг. «Ты думаешь о еде больше, чем о любви?» — пожаловалась она. «Хотя мы женаты всего два года». «Ничего подобного. Кстати, у меня есть идея получше. Мы пойдем поужинаем и выпьем, а потом отправимся в постель». Немедленно звони оси. Телефон с длинным шнуром стоял на ковре. Гюн подтащила телефон к себе и набрала номер. Разговаривая с Осой, она перевернулась на спину, согнула ноги в коленях и поставила ступни на ковер. Пижама чуть-чуть соскользнула. Слушая Осу, она глядела в потолок. Через минуту подняла левую ногу и почесала лодыжку. «Все в порядке», – сказала она, кладя трубку. «Через час она будет здесь. Кстати, знаешь последние новости?» «Какие?» «Осса собирается поступить на службу в полицию». «О боже!» — с отсутствующим видом сказал он. «Гюн?» «Да». Мне пришла в голову еще одна мысль, которая даже лучше предыдущей. «Сперва мы отправимся в постель, потом пойдем поужинаем и выпьем, а после этого снова ляжем в постель». «Это просто замечательно!» — улыбнулась она. «Может быть, прямо здесь, на ковре?» «Да». «Позвони в ресторан и закажи столик. Посмотри, какой там номер». Кольберг крылся в телефонном справочнике, одновременно расстегивая рубашку и пояс. Он нашел номер и слушал, как она звонит. Потом она села, сняла пижаму через голову и отбросила ее в сторону. Спустя три часа, когда они уже приступили к десерту, она невольно заставила Кольберга вспомнить то, о чем он думал с тех пор, как расстался с Мартином Беком возле станции метро. «Этот ужасный пожар», сказала она. «Как ты думаешь, его устроили нарочно?» «Нет», ответил он, «я не могу в это поверить. Любое предположение должно в конце концов опираться на здравый смысл». Он был полицейским вот уже более 20 лет, и ему следовало бы лучше разбираться в таких делах. Глава шестая Субботнее утро было солнечным. Мартин Бек просыпался нехотя, с необычным чувством удовлетворенности. Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, и пытался определить, поздно уже или еще слишком рано. Он слышал, как поет черный дрозд на дереве за окном, и как тяжелые капли с крыши падают в талый снег на балконе, как проезжают по улице автомобили, и как тормозит поезд метро на подходе к станции, как хлопает дверь у соседа, как урчат водопроводные трубы... Внезапно в кухне за стеной раздался грохот, который заставил его сразу открыть глаза. Голос Рольфа. «О, черт!» «И Ингрид!» «Какой ты неуклюжий!» «И Инга!» «Тише!» Он протянул руку за сигаретами и спичками. Ему пришлось опереться на локоть и извлечь пепельницу из-под груды книг. До четырех часов утра он лежал и читал книгу от Сусими, и пепельница была почти полна сигаретных окурков и обгоревших спичек. Когда ему было лень вставать и опорожнять пепельницу перед сном, он обычно прятал ее под книгами для того, чтобы избавить себя от пророчества Инги о том, как в один прекрасный день вся семья сгорит заживо из-за его привычки курить в постели. Его часы показывали половину десятого. «Но сегодня суббота, и он свободен. Свободен от всех обязанностей», – подумал он, чувствуя укоры совести. «Он собирался остаться в квартире один целых два дня». Инга и дети должны были уехать к брату Инги. Инга и дети должны были уехать к брату Инги, у которого был летний домик в Руслагене, и пробыть там почти до конца воскресенья. Мартина Бека, естественно, тоже пригласили, но возможность провести у Экент в одиночестве была для него столь редким удовольствием, что он не собирался ее упускать и сослался на то, что у него много работы. Лежа в постели, он выкурил сигарету, потом отнёс пепельницу в туалет и опорожнил её. Быстро побрился, надел брюки цвета хаки и вельветовую рубашку. Потом поставил книгу отцу Симе на полку, сложил диван и пошел на кухню. Его семья сидела за столом и завтракала. Ингрид встала, взяла из буфета чашку и налила ему чаю. «Папа, может быть, ты тоже с нами поедешь?» – спросила она. «Посмотри, какой чудесный день!» «Нам будет скучно без тебя!» «Боюсь, что я не смогу», — ответил Мартин Бек. «Мне бы очень хотелось, но...» «У папы много работы», — кисло произнесла Инга. «Как всегда». Он снова почувствовал угрызение совести. Однако тут же подумал, что без него им будет лучше, потому что братец Инги всегда использовал приезд Мартина Бека как повод для того, чтобы напиться. Брат Инги в трезвом состоянии был вполне нормальным человеком. но в пьяном виде становился невыносимым, и все же он обладал одним положительным качеством, принципиально никогда не пил в одиночку. Мартин Бек продолжил свои размышления на эту тему и пришел к выводу, что оставаясь дома, он совершает доброе дело, так как в его отсутствии Шурин будет трезвым. Он едва успел сделать этот замечательный вывод, как его Шурин позвонил в дверь и И через пять минут Мартин Бек уже мог приступить к проведению своего столь желанного свободного уикенда. Уикенд оправдал все его ожидания. Инга оставила еду для него в холодильнике. Но он отправился в магазин и сам закупил продукты. Среди прочего он купил бутылку коньяка и 6 бутылок пива. Остаток субботу он посвятил сборке палубы на модели парусника Катисарк. который из-за отсутствия времени не прикасался уже несколько недель. За обедом Мартин Бек съел две холодные фрикадельки, немного икры, кусок камамбера и выпил две бутылки пива. Кроме того, он выпил немного кофе и коньяка и посмотрел по телевизору «Старый американский боевик». Потом растерил себе постель и улегся в ванну с книгой Раймонда Чанглера «Женщина в озере». Время от времени он потягивал коньяк, который поставил на крышку унитаза. Чувствовал он себя превосходно и не думал ни о работе, ни о своей семье. Встав из ванны, надел пижаму, погасил в квартире свет, оставив включенный лишь лампу на письменном столе, и продолжал читать, потягивая коньяк до тех пор, пока не почувствовал себя вялым и сонным, и отправился в постель. В воскресенье он спал до позднего утра, Потом сидел в пижаме, работая над моделью парусника, и не одевался почти до вечера. Когда его семья вернулась, он сходил вместе с Рольфом и Ингрид на фильм о вампирах. Это был очень удачный уикенд. И в понедельник утром он чувствовал себя свежим и энергичным, и сразу же принялся выяснять, кто такой Георган Мальм, и во что он может быть замешан. Утро он провел в кабинетах нескольких своих коллег и нанес краткий визит в суд. Когда он вернулся, чтобы сообщить о результатах своего расследования, разговаривать ему было не с кем, потому что все ушли на обед. Он позвонил в Южное управление и, к своему удивлению, сразу попал на Кольберга, который, как правило, первый убегал на обед, особенно по понедельникам. «Почему ты не на обеде?» «Я как раз собирался идти», — сказал Кольберг. «А ты откуда звонишь?» «Я в кабинете Мэллендера. Зайди ко мне сюда после обеда». Когда появятся Меландер и Рен, мы сможем немного поговорить о Героне Мальме. Конечно, если Меландеру удастся покинуть свой пост на пожарище. Во всяком случае, я раздобыл кое-какие сведения о Мальме. Хорошо, сказал Кольберг, я только проинструктирую Бенни. Он немного помолчал и добавил, если это вообще возможно. Бенни Скакки был их самым свежим пополнением. Его взяли в отдел расследования убийств два месяца назад на место Оки Стэнстрёма. Стэнстрёму было 29 лет, когда он погиб, и многие коллеги, а в особенности Кольберг, считали его молодым и зеленым. Бенни Скайке был на два года моложе. В ожидании остальных Мартин Бек включил магнитофон Меллендера и прослушал ленту, одолженную в суде. Во время прослушивания он делал пометки на листе бумаги. Рен прибыл ровно в час дня. Через пятнадцать минут Кольберг распахнул дверь и сказал «А вот и я, можно начинать». Мартин Бек пододвинул свой стул к Кольбергу, а сам устроился у картотечных ящиков. «Речь идет об автомобильных ворах», — сказал он, — «и торговле краденными машинами». В прошлом году количество нераскрытых краж автомобилей резко возросло, и появились все основания полагать, что продажи угнанных машин занялась одна или несколько хорошо организованных банд. Возможно, они также вывозили их контрабанды из страны. Мальм, вероятнее всего, простой винтик в этом механизме. «Большой винтик или маленький?» – поинтересовался Рён. «Думаю, маленький», – сказал Мартин Бек. «Очень даже маленький». «На чем же он попался?» – спросил Кольберг. «Подожди немного, я начну с самого начала». Мартин Бек положил на ящик свои записи. «Около 10 часов вечера 24 февраля Герана Мальма остановили на пункте проверки приблизительно в 4 километрах от Сёдертелья. Это была рутинная дорожная проверка, и он попал туда совершенно случайно. Он вел «Шевроле-Импало». Модель 1963 года. С машиной вроде было все в порядке, но оказалось, что Герон Мальн не является ее владельцем. Они проверили, не числится ли регистрационный номер в списке украденных машин. Он действительно там оказался, но согласно списку принадлежал Фольксвагену, а не Шевроле. Это означало, что у машины фальшивый номер, и то ли по ошибке, то ли по чистой случайности он оказался горячим. На первом допросе Мальм утверждал, что взял машину у своего друга. Имя владельца машины – его приятеля Бертил Олафсон. Имя, которое назвал Мальм, было и на табличке в машине. Оказалось, что Олафсон хорошо известен полиции. Несколько раз его подозревали в кражах автомобилей. За несколько недель до того, как задержали Мальма, полиция собрала достаточно доказательств против Олафсона, но арестовать его не удалось. Его не нашли до сих пор. Мальм утверждал, что Олафсон одолжил ему машину, что она якобы не нужна была Олафсону, так как он должен был уехать за границу. Когда ребята, которые подозревали Олафсона и уже начали его искать, узнали, что полиция случайно задержала Мальма, они попытались его арестовать. Они были убеждены, что Мальм и Олафсон – сообщники. Когда им не удалось его арестовать, Скоро вы услышите, почему так случилось. Они поручили Гюнвальду с любезного разрешения Хаммера следить за Мальмом. Таким образом, они надеялись взять Олафсона, который, в свою очередь, мог вывести их на банду. Конечно, в том случае, если банда в действительности существовала, а Олафсон и Мальм состояли в ней. Мартин Бег пересек комнату и погасил сигарету в пепельнице. Так обстоят дела, сказал он. И это не все. Документы на машину были подделаны, причем очень умело. Рен почесал кончик носа. А почему они выпустили Мальма? За недостатком доказательств, сказал Мартин Бек. Подождите, вы сейчас сами услышите. Он склонился над магнитофоном. Прокурор обратился с просьбой дать разрешение на арест Мальма как подозреваемого в укрывательстве краденого. На основании того, что Мальм Мог бы затруднить расследование, если бы его оставили на свободе. Он включил магнитофон и перемотал пленку. Ага, вот это место. Прокурор допрашивает Мальма в суде. Прокурор. Итак, гермальм, вы только что слышали в моем изложении, что произошло вечером 24 февраля этого года. Пожалуйста, расскажите нам своими собственными словами, как было дело. Мальм. Точно так, как вы и говорили. Я ехал по шоссе недалеко от Сёдор-Телье, там был полицейский пост. Я, конечно, сразу остановился и... А когда полиция увидела, что машина не моя, они забрали меня в участок. Прокурор. Понятно. Скажите, Гермальм, как получилось, что вы ехали в машине, которая принадлежала не вам? Мальм. «Ну, я собирался поехать в Мальме, чтобы повидаться со своим приятелем и Берра...» «Прокурор». «Берра? Вы имеете в виду Бертила Олафсона?» «Мальм». «Ну да. Берра или Олафсон одолжил мне машину на пару недель. Я ведь собирался поехать в Мальме. К тому же так получается дешевле. Ну, в общем, я сел в машину и поехал. А откуда мне было знать, что машина краденая?» «Прокурор». «Почему Олафсон одолжил вам машину на такой длительный срок? Разве ему самому она была не нужна?» «Мальм». «Нет, он сказал, что уезжает за границу, и машина ему не нужна». «Прокурор». «Так значит, он должен был уехать за границу?» «Надолго». «Мальм». «Этого он мне не сказал». «Прокурор». «Вы намеревались пользоваться машиной вплоть до его возвращения?» «Мальм». «Да, если бы она была мне нужна. В противном случае я должен был поставить ее на автостоянку. Он живет в одном из тех домов, где автостоянку покупают вместе с квартирой». «Прокурор». «Олафсон уже возвратился домой». «Мальм». «Насколько мне известно, нет». «Прокурор». «Вы знаете, где он находится?» «Мальм». «Нет, вроде бы он собирался ехать во Францию». «Но точно я не знаю». «Прокурор». Гермальм, у вас есть собственная машина?» «Мальм». «Нет». «Прокурор». «Однако раньше она у вас была, не так ли?» «Мальм». «Да, но очень давно». «Прокурор». «Вы часто брали машину у Олафсона?» «Мальм». «Нет, впервые». «Прокурор». «Вы давно знакомы с Олафсоном?» Мальм. Около года. Прокурор. Вы часто виделись? Мальм. Не очень, иногда. Прокурор. Что вы имеете в виду под словом «иногда»? Раз в месяц, раз в неделю. Как часто? Мальм. Ну, может, раз в месяц или два раза. Прокурор. В таком случае вы хорошо знали друг друга, так? Мальм. Ну, достаточно хорошо. Прокурор. Но вы должны были знать друг друга очень хорошо, раз он одолжил вам свою машину. Мальм. Да, конечно. Прокурор. Чем занимался Олафсон? Мальм. Что? Прокурор. Чем он зарабатывал себе на жизнь? Мальм. Не знаю. Прокурор. «Не знаете, хотя были знакомы с ним около года?» «Мальм». «Нет, мы никогда об этом не говорили». «Прокурор». «А чем вы сами зарабатываете себе на жизнь?» «Мальм». «Да так, ничем особенным. Ну, сейчас я ничего не делаю». «Прокурор». «А обычно чем вы занимаетесь?» «Мальм». «Ну, разными вещами. Это зависит от того, куда мне удается устроиться». «Прокурор, назовите ваше последнее место работы». «Мальм, я красил автомобили в одном гараже в Благберге». «Прокурор, когда это было?» «Мальм, ну, прошлым летом. Потом в июле гараж закрыли, и мне пришлось уволиться». «Прокурор, а потом? Вы искали другую работу?» «Мальм, да, но ничего не смог найти». «Прокурор. А на какие средства вы жили, когда были безработным в течение, давайте-ка прикинем, почти восьми месяцев?» «Мальм. Ну, мне было нелегко». «Прокурор. Но вы должны были где-то брать деньги, не так ли? Вам ведь приходилось платить за квартиру, и кроме того человек должен что-то есть». «Мальм. Ну, у меня были кое-какие сбережения». «И еще я занимал деньги в разных местах». «Прокурор, что вы собирались делать в Мальме?» «Мальм. Повидаться с моим приятелем». «Прокурор, до того, как Олафсон надолжил вам машину, вы, по вашим собственным словам, собирались ехать поездом. Вы сами сказали, что поездка на поезде в Мальме стоит весьма дорого. Каким образом вы могли себе позволить такую поездку?» Мальм. «Ну, прокурор, у на давно была эта машина? Шевроле?» Мальм. «Не знаю». Прокурор. «Но вы ведь, наверное, заметили, на какой машине он ездил, когда вы с ним познакомились?» Мальм. «Нет, я как-то не обратил на это внимания». Прокурор. Гермальм, вы ведь имели дело с автомобилями, не так ли?» Вы сказали, что красили машины. Разве не странно, что вы не обратили внимания на марку автомобиля вашего друга? Неужели вы бы не заметили, если бы он сменил машину? Мальм. Нет, я как-то об этом не думал. Да и вообще я редко видел его машину. Прокурор. Гермальм. Олафсон просил, чтобы вы помогли ему продать эту машину. Мальм. Нет. Прокурор. «Но вы ведь знали, что Олафсон торгует краденными автомобилями, не так ли?» «Мальм». «Нет, я этого не знал». «Прокурор». «У меня больше нет вопросов». Мартинбек выключил магнитофон. «Невероятно вежливый прокурор, зевая, сказал Кольберг». «Ага», — согласился Снемрён. «И неэффективный». «Да», — сказал Мартинбек. Поэтому им пришлось отпустить Мальма и поручить Гюнвальду следить за ним. Они рассчитывали через Мальма выйти на Олофсона. Весьма вероятно, что Мальм работал на Олофсона, но, очевидно, он получал за свою работу не очень много, если принять во внимание его уровень жизни. «К тому же он красил автомобили», — напомнил Кольберг. «Такой человек весьма полезен, если имеешь дело с краденными автомобилями». Мартинбек кивнул. «А мы можем побеседовать с этим Олафсеном?» – спросил Рен. «Нет. Его все еще ищут», – ответил Мартинбек. Вероятнее всего, Мальм говорил правду во время допроса, когда сказал, что Олафсон уехал за границу. Наверняка Олофсон объявится. Кольберг стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «А я не понимаю Ларсона. он искоса взглянул на Рена. Как он мог утверждать, что не знает, почему наблюдал за Мальмом? «А зачем ему вообще нужно было это знать?» — спросил Рён. «И прекрати снова цепляться к Гюнвальду». «О боже! Да ведь должен же он был знать, что им нужен Олафсон. В противном случае в слежке за Мальмом не было никакого смысла». «Да», — спокойно сказал Рён. «Об этом ты сможешь спросить у него сам, когда он выздоровеет». «Ох-ох-ох...» Кольберг потянулся так, что швы его пиджака затрещали. «Ладно, эти автомобильные кражи вовсе не наша забота, но и слава Богу!» Глава седьмая В понедельник Бенни Сакки, сотруднику отдела расследования убийств, впервые в жизни предстояло самостоятельно расследовать убийство или по меньшей мере драку с кровопролитием. Он сидел в своем кабинете и выполнял задание, которое ему поручил Кольберг перед тем, как уйти. Другими словами, он дежурил у телефона, сортировал документы и рассовывал их по разным папкам. Процесс сортировки шел медленно, потому что он внимательно просматривал каждый документ перед тем, как положить его в нужную папку. Бенни Сакки был самолюбив и болезненно переживал тот факт, что хотя он и выучил на зубок в полицейской школе все, что нужно было выучить о расследовании убийств, у него все равно не было ни малейшей возможности применить свои знания на практике. В ожидании того момента, когда ему представится шанс проявить свои скрытые таланты в этой области, он при каждом удобном случае пытался перенять опыт у своих старших коллег. Один из его методов – Заключался в том, что он постоянно прислушивался к их разговорам между собой и тем самым приводил бешенство Кольберга. Другой состоял в том, что он читал старые рапорты. Именно этим он и занимался, когда зазвонил телефон. Это был дежурный, он звонил снизу. «Тот пришел человек, который хочет сообщить о преступлении», сказал дежурный, который, чувствовалось, находился в некотором замешательстве. «Отправить его к вам наверх или...» «Да, отправьте его сюда! Немедленно!» – ответил помощник инспектора Скакке. Он положил трубку и вышел в коридор, чтобы встретить посетителя. При этом он размышлял над тем, что собирался сказать дежурный, когда он его перебил. Или, возможно, или сказать ему, чтобы он обратился к настоящему полицейскому. Скакки был невероятно чувствительным молодым человеком. Его посетитель медленно и неуверенно поднимался по лестнице. Бенни Скакки распахнул перед ним застекленную дверь и невольно отшатнулся, почувствовав кислый запах пота, мочи и алкоголя. Он проводил мужчину в кабинет и предложил ему присесть в кресло у письменного стола. Мужчина подождал, пока Скакки сам сядет, и только потом опустился в кресло». Скакки внимательно посмотрел на посетителя. Он выглядел лет на 50-55, ростом был едва ли выше 150 сантиметров, очень худой, наверное, весил около 40 килограммов. У него были редкие светлые волосы и выцветшие голубые глаза. Красные прожилки покрывали его нос и щеки. Руки у него тряслись, а левый глаз дергался. Его коричневый костюм был весь в пятнах и лоснился. А вязаная жилетка, надетая под пиджак, была заштопана нитками другого цвета. От мужчины пахло алкоголем, однако он не выглядел пьяным. «Итак, вы хотите кое о чем сообщить?» «О чем же?» Мужчина опустил взгляд на свои руки. В пальцах он нервно вертел сигаретный окурок. «Можете курить, если хотите», — сказал Скакки, пододвинув к посетителю коробок спичек. Мужчина взял коробок, прикурил. Хрипло закашлялся и поднял взгляд. «Я убил свою жену!» – выдавил он. Бенни Скакке придвинул к себе блокнот и сказал, как ему казалось, спокойным и властным голосом. «Понятно. Где именно?» «Ему хотелось, чтобы Мартин Бек или Кольберг были сейчас здесь». «Ударил по голове». «Нет, я имею в виду, где она сейчас». «А, дома». Дансбан Веген, номер одиннадцать «Как ваша фамилия?» — спросил Скакки «Готфридсон» Скакки записал фамилию в блокнот, наклонился вперед и положил локти на стол «Вы можете рассказать мне, как это произошло?» Человек, которого звали Готфридсон, закусил нижнюю губу «Но... но я пришел домой, а она мне устроила скандал» Я устал и не мог ей ответить, сказал, чтобы она заткнулась, а она еще больше разоралась. Тут у меня в голове все помутилось, и я схватил ее за горло. Она стала меня пинать и кричать, но, в общем, я ее ударил по голове несколько раз. Она упала, а я испугался и хотел привести ее в чувство, потому что она неподвижно лежала на полу. Вы вызвали врача? Мужчина покачал головой. Нет, я решил, что она уже мертвая, так что не было смысла вызывать врача. Он немного помолчал и добавил. Я не хотел причинить ей боль. Я просто рассердился. Она не должна была так вести себя со мной. Бенни скаки встал и снял свое пальто с вешалки у двери. Он не был уверен в том, что поступает правильно. Надев пальто, он сказал, почему вы пришли сюда, а не в районный полицейский участок, ведь он гораздо ближе. Гофридсон встал и пожал плечами. Я подумал, подумал, что убийство. Бенни скаки открыл дверь. Будет лучше, если вы пойдете со мной, Гофридсон. Через несколько минут они подъехали к дому, где жил Гофридсон. В машине он сидел молча. Руки у него сильно тряслись. Они поднялись по лестнице, Скакки взял у него ключ и открыл входную дверь. Они вошли в крошечную темную прихожую с тремя дверями. Все они были закрыты. Скакки вопросительно поглядел на Готфридсона. «Там», — сказал Готфридсон, показывая на дверь слева. Скакки сделал три шага вперед и открыл дверь. Комната оказалась пустой. Мебель была обшарпанная и пыльная, но, судя по всему, все стояло на своих местах. Нигде никаких следов борьбы. В обернулся и посмотрел на на который все еще стоял у входной двери. «Здесь никого нет», — сказал он. Готфридсон уставился на него широко раскрытыми глазами, потом медленно подошел к двери в комнату и вытянул вперед руку. «Но ведь она лежала здесь!» Он в изумлении огляделся вокруг. Потом пересек прихожую и открыл кухонную дверь. Кухня тоже была пустой. Третья дверь вела в ванную. Там тоже не оказалось ничего примечательного. Готфритсен запустил руку в свои редкие волосы. «Как это? Я же видел, что она лежала здесь!» «Да», — сказал Скакке, — «возможно, видели. Очевидно, она не была мертва. Кстати, а почему вы так решили?» «Я же видел, она не двигалась и не дышала». К тому же она была холодная, как покойник. Очевидно, она всего лишь выглядела мертвой. Скакке пришло в голову, что мужчина его разыгрывает и просто-напросто придумал всю эту историю. Возможно, у него вообще нет жены. Хотя, впрочем, видно, что предполагаемая смерть жены ее воскрешение и исчезновение привели его в состояние оцепенения. Скакке обследовал пол, где, по словам Готфридса, лежала мертвая женщина. Ни следов крови, ни чего-либо еще ему обнаружить не удалось. «Ну ладно», — сказал Скакки. — «теперь ее здесь нет. Может быть, имеет смысл опросить соседей?» Годфрицен попытался его отговорить. «Не стоит. Мы в плохих отношениях. К тому же они днем не бывают дома». Он пошел в кухню и сел на табурет. «Черт бы ее побрал! Где же она?» — воскликнул он. В этот момент входная дверь отворилась. В прихожую вошла маленькая толстая женщина. На ней были юбка с передником и джемпер. Вокруг головы был повязан клетчатый шарф. В руке она держала хозяйственную сумку. Скакки не знал, что сказать. Женщина тоже молчала. Она быстро прошла мимо него в кухню. «А, мерзавец, ты уже вернулся?» Годфридсон уставился на нее и открыл рот, чтобы что-то ответить. Его жена с размаху швырнула сумку на кухонный стол. «А это что за тип?» «Ты ведь знаешь, мне не нравится, когда ты приводишь сюда своих приятелей алкоголиков. Твои дружки-пьяницы могут найти себе какое-нибудь другое место!» «Прошу прощения!» – неуверенно начал Скакки. «Ваш муж подумал, что с вами произошел несчастный случай и...» «Несчастный случай?» – она фыркнула. «Несчастный случай! Еще чего!» Она обернулась и враждебно посмотрела на Скакки. «Я просто решила его немножко напугать. Пьянствует где-то несколько дней, потом заявляется домой в непотребном виде и начинает распускать руки. Нет уж, теперь с меня довольно. Женщина размотала шарф. Никаких следов драки на ее лице не было. За исключением небольшой ссадины на скуле. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Скакки. «Вы не ранены?» «Фи!» – скривилась она. «Когда он сбил меня с ног, я сделала вид, будто потеряла сознание». Она повернулась к мужчине. «На что? Испугался?» Годфрицсон в замешательстве посмотрел на Скакки и что-то пробормотал. «Кстати, а кто вы такой?» – спросила женщина. Скакки перехватил взгляд Годфрицона и лаконично сказал. «Полиция!» – «Полиция!» – воскликнула Фру Готфридсон. Она уперлась руками в бедра и с угрожающим выражением лица наклонилась к мужу, который съежился на своей табуретке. «Ты что, сдурел?» – заорала она. «Привелся до легавого! Зачем я тебя спрашиваю?» Она выпрямилась и сердито поглядела на скакки. «А вы тоже хороши! Надо еще разобраться, что вы за полицейский! Врываетесь в квартиру к ни в чем не повинным людям!» «Разве вас не учили, что надо предъявлять полицейский значок, когда вы приходите к частным людям?» Скакки торопливо вынул из кармана свое удостоверение. «А, помощник!» «Помощник инспектора», — сухо сообщил Скакки. «А что, собственно, вы здесь ищете? Я не сделала ничего дурного, и мой муж тоже!» Она встала рядышком с Готфридсоном и покровительственно положила руку ему на плечо. «У него есть ордер или какой-нибудь другой документ, который дает ему право врываться в наш дом?» – спросила она. «Он предъявил тебе что-нибудь?» Годфридсон покачал головой и ничего не ответил. Скакки сделал шаг вперед и открыл рот, но его опередила фру Готфридсен. «Ага, так значит, вы здесь незаконно. Меня так и подмывает пожаловаться на вас за вторжение в мою квартиру. А теперь убирайтесь, пока я добрая!» Скакки посмотрел на мужчину, который упорно глядел в пол. Потом пожал плечами, повернулся к этой парочке спиной и с чуточку испорченным настроением возвратился в южное управление. Мартин Бек и Кольберг все еще не вернулись. Они сидели в кабинете Меллендера и снова прослушивали пленку с записью допроса Мальма. На этот раз в присутствии Хаммера, который заглянул к ним, чтобы поинтересоваться, удалось ли им еще что-нибудь выяснить. В кабинете висел плотный дым от сигарет Мартина Бека и сигары Хамара, А Кольберг поджег в пепельнице обгоревшие спички и пустые коробки из-под сигарет, внеся тем самым свой посильный вклад в загрязнение воздуха. Рион еще ухудшил ситуацию. Он открыл окно и впустил в комнату самый грязный городской воздух во всей Северной Европе. Мартин Бек откашлялся и сказал... «Разработка версии поджога осложняется тем, что все свидетели находятся в больнице и их нельзя допросить». «Да», — согласился Рён. «Я не думаю, что это был поджог», — сказал Хаммер. «Однако нам не следует делать поспешных выводов до тех пор, пока Меллендер не закончит свою работу на месте пожара и эксперты не скажут свое слово». Зазвонил телефон. Кольберг снял трубку и одновременно бросил пустой спичечный коробок в костер, который он разжег в пепельнице. С полминуты он слушал. «Что?» – спросил он с непритворным изумлением. И все находящиеся в кабинете тут же уставились на него. Кольберг с отсутствующим видом посмотрел на Мартина Бека и сказал. «Джентльмены, у меня для вас большой сюрприз, черт бы его побрал. Герон Мальм не погиб во время пожара». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Хаммер. «Что его не было в доме?» «Да нет. Он практически сгорел вместе с матрацем. Это звонил прозектор. Он говорит, что Мальм умер еще до того, как начался пожар». Глава восьмая У медсестры палаты, где лежал Гюнвальд Ларсен, тон был решительный и непреклонный. «Не могу вам ничем помочь», — сказала она. «Я не хочу понимать, насколько это важно. Для меня самое важное то, что больной Ларсон чувствует себя лучше и ему не пойдет на пользу, если вы будете звонить и волновать его». Доктор приказал, чтобы его никто не беспокоил. «Я уже сказала об этом вашему сотруднику Кольбергу, который только что звонил и вел себя очень грубо. Перезвоните завтра. До свидания». Мартинбек подержал трубку в руке, потом пожал плечами и положил ее на место. Он сидел у себя в кабинете в Южном управлении. Был вторник, половина девятого утра. И ни Кольберг, ни Скакки еще не пришли. Кольберг, очевидно, уже был на подходе и мог появиться в любой момент. Мартинбек снова поднял трубку, набрал номер полицейского участка округа Мария и попросил к телефону Цакрисона. Цакрисон отсутствовал. Он должен был заступить на дежурство в час дня. Мартин Бек распечатал новую пачку сигарет Флорида, закурил и посмотрел в окно. Пейзаж, открывающийся за ним, был вовсе не таким красивым, как тот, к которому он привык. Мрачный промышленный район и шоссе, ведущее в центр города, все полосы которого забиты автомобилями, ползущими черепашьим шагом. Бек испытывал отвращение к автомобилям и сам садился за руль лишь в случае крайней необходимости. Ему не нравилось временное управление в Вестберге. И он с нетерпением ждал того дня, когда капитальный ремонт в управлении полиции на Кунгсхольме закончится, и все разбросанные по городу отделы снова соберутся под одной крышей. Мартин Бек повернулся спиной к мрачному пейзажу, закинул руки за голову и, уставившись в потолок, принялся размышлять. когда, как и почему умер Герон Мальм, и какова связь между его смертью и пожаром. Простейшая версия заключалась в том, что кто-то вначале убил Мальма, а потом поджег дом, чтобы уничтожить все следы. Однако, как мог в этом случае предполагаемый убийца пробраться в дом и остаться незамеченным Ларсоном или Цакрисоном? Мартин Бек услышал за дверью в коридоре быстрые энергичные шаги скаки, а через минуту объявился и Кольберг. Он грохнул кулаком в дверь Мартина Бека, заглянул внутрь сказал «Привет». Затем резко исчез и снова появился уже без пальто и пиджака с расслабленным узлом галстука. Он уселся в кресло для посетителей и сообщил «Я попытался поговорить с Гюнвальдом Ларсоном по телефону, но мне это не удалось». «Я знаю», — сказал Мартин Бек, «я тоже пытался». «Однако мне удалось поговорить с Сакрисоном, продолжил Кольберг. «Я позвонил ему домой сегодня утром». Гюнвальд Ларсон приехал на Щольтгаттон около половины одиннадцатого, и Цакрисон вскоре после этого ушел. Он говорит, что свет в квартире Мальма погас без четверти восемь. Он также утверждает, что кроме трех гостей рота... «Не видел никого, кто бы входил в дом или выходил оттуда через входную дверь в течение всего вечера. Однако неизвестно, внимательно ли он наблюдал все это время. Стоя там, он вполне мог задремать». «Да, я тоже об этом думал», — сказал Мартин Бек. «Однако мне кажется совершенно невероятным, что кому-то повезло настолько, что он смог и войти в дом, и выйти незамеченным». Кольберг вздохнул и потер подбородок. «Да, в это невозможно поверить», — согласился он. «Какая программа у нас на сегодня?» Мартин Бек три раза чихнул, и Кольберг каждый раз говорил ему «будь здоров». Мартин Бек вежливо поблагодарил его. «Что касается меня, то я собираюсь побеседовать с патологоанатомом», — сказал он. Раздался стук в дверь, вошел в и остановился посреди кабинета. «Но чего надо?» — буркнул Кольберг. «Ничего», — ответил Скакки. «Просто я хотел узнать. Может быть, что-то прояснилось в деле с пожаром?» Поскольку ни Мартин Бек, ни Кольберг ему не ответили, он нерешительно продолжил. «Я имею в виду, что мог бы что-нибудь сделать. Ты уже поел?» — спросил Кольберг. «Нет», — ответил Скакки. «В таком случае для начала ты можешь сделать нам кофе», — сказал Кольберг. «Ты чего-нибудь еще хочешь, Мартин?» Мартин Бек встал и застегнул пиджак. «Нет», – сказал он, – «я сейчас поеду в институт судебной экспертизы». Он положил в карман пачку «Флориды», «Спички» и вызвал по телефону такси. Патологоанатом, который проводил вскрытие, был седым профессором лет 70. Он работал полицейским врачом в те далекие годы, когда Мартин Бек служил простым патрульным. И кроме того, Мартин Бек слушал его лекции в полицейской школе. С тех пор им часто приходилось работать вместе, и Мартин Бек высоко ценил его опыт и знания. Он постучал в дверь кабинета в Институте судебной экспертизы, услышал внутри стрек от пишущей машинки и открыл дверь, не ожидая ответа. Профессор печатал на машинке, сидя у окна, спиной к двери. Он закончил печатать, вытащил из машинки лист бумаги и повернулся к Мартину Беку. Конец второй части Продолжение следует...